Виски. Все уже выходили из гостиной, чтобы спуститься в подвал и вылить чудище хоклайнов. Но когда они дошли до двери, и одна из женщин хоклайн возложила на ручку ладонь, камерман сказал: "Секундочку. А не налить ли мне виски?" И он подошёл к столу, где в гранёных графинах стояли разные напитки. Там он помедлил, пытаясь вычетить, в какой ёмкости виски. Тогда одна из женщин хоклайн сказала: Оно в графине с синим колпачком. Там и с хоклайн, которая несла фонарь. Камерон взял стакан и налил себе из рядной виски. Странно, подумал Грир. Камерон никогда не пьёт перед работой. А уничтожение чудища однозначно работа. Камерон поднёс стакан к носу. Отлично, оно у вас тут пахнет. Грир внезапно врит в кусив, как они убьют чудище, не заметил, что Камерон Хоть и налил себе виски в большой стакан, пить не стал. Когда они выходили из комнаты, Камерон нёс стакан в руке.